Глава двадцать пятая Анвес нашелся в своем кабинете и вовсе не в одиночестве. Напротив него, за столом, где была разложена карта королевства, сидел регент. Чуть поодаль в Вильдине, а справа, в соседнем кресле, удобно устроился Ирджин. «Мне повезло, что вы все здесь», — невозмутимо заметил наследник. «И это хороший знак. Я пришел сообщить, что Ильда дала согласие на ритуал. И мы собираемся провести его сегодня. Кхм, подавился воздухом регент. Не ожидал. А зря. Мгновенно встала на защиту сестры глава-целительниц. Ильда всегда была очень рассудительной и здравомыслящей девушкой. Она хочет... Дар перевел взгляд на главу знахарок, чтобы присутствовали все ее сестры, помощники и не Танья. Разумеется, мы придем. Без раздумий согласилась Вильдинья. Спасибо. Кивнул наследник. Я уже приказал Белашвейкам отнести в башню все готовые платья. Вот моё кольцо. По нему хранитель сокровищницы выдаст вам любые украшения. Это мой подарок за помощь. А нужд их гильдии поговорим позже, дня через два. Спасибо, невозмутимо поблагодарила она и встала. В таком случае мне нужно идти. Ужин на всех накрывают в золотой столовой. Также хладнокровно сообщил жених и повернулся к Крегенту. Тётя пожелает к нам присоединиться. Я схожу, спрошу. Поднимайся, уклончиво пообещал Вантард. Разговаривать с Центией ему с каждым днём становилось всё труднее. Она злилась на него за долгое ожидание отъезда в долины к Жделенному морю. Там в городке на побережье подростали внуки, а она вынуждена была сидеть в северной долине и ждать, когда племянник соизволит жениться. Вандерте жена считала слишком слабохарактерным. Другой, по её мнению, на его месте давно бы нашёл способ заставить наследника выбрать невесту. Благо их во дворце хоть ложкой ешь, хоть вёдрами черпай, ходят косяками и листами. Тогда и я эту переодеваться. Проводив регента взглядом, сообщил Дарву, но пригляделся к лицу учителя и вернулся к столу. Присел на край кресла и оSWEдомился с присущей ему прямотой. Анви, ты чем-то недоволен? Нет, я всем доволен. Но не понимаю, с чего вдруг она так внезапно поменяла свои намерения. Пойми, мне бы очень не хотелось, чтобы Ильда жертвывала собой ради спасения долины. Мы и без этого никому не позволим устроить тут бойню. Наследник нахмурился, ненадолго задумался, потом с превосходством глянул на Мака. Анви, но ты же знаешь Ильду. Она не захочет тебе лгать. Вот это задай ей этот вопрос. И если она начнёт сомневаться, мы отложим ритуал. Как я завидую его уверенности в невесте, тихо буркнул Иржен. Извини, с сочувствием покосился на него Дарвол. Я не знаю, что у вас с принцессой, но она не та девушка, которую я могу представить женой мага. Спасибо за честность, хмуро усмехнулся в ответ королевский маг. И это знаю я. Но несколько лет назад, когда она еще была юной и беспечной, мне показалось, будто это моя судьба. Я никому ничего не говорил и старался не выдавать себя, но она догадалась и начала видеть из меня веревки. А я и не спорил, для сильного мага устроить фейерверк просто лишняя тренировка умений. Но постепенно она села мне на шею, а Анвис верно сказал. И я начал понимать, что из милой пушистой гусенички вылупилась не прекрасная бабочка, а хищная стрекоза. Мне было обидно и больно. Сейчас я могу говорить об этом спокойно, а ещё недавно упорно молчал в ответ на вопросы собратьев. А она ничего не замечала. И когда так глупо сбежала к несчастному Джулиану, то наделей, что я по старой привычке спрячу её выходку. Он хмуро усмехнулся, отпил глоток взвара и невидяще уставился на карту. Я бы скрыл, если она попросила или хотя бы предупредила. Но их выследили. А дальше вы всё знаете. Эльда хочет его спасти. Вспомнил Дарвол и требовательно уставился на учителя. Ты же можешь. Теперь все мы будем делать то, что пожелает Эльда, пошутил тот и тотчас пожалел о собственной опрометчивости, заметив, как потемнел взгляд ученика. Я да, и не потому, что обязан ей жизнью. Просто Эльда никогда не захочет спасать плохого человека. А этого Джулиана она жалеет. Он показался ей невинной жертвой интриги. Ещё. А вы уверены, что отец малыша именно он? Нет, сразу ответил Иржен. Не уверены. До этого у принцессы была бурная интрижка с седьмым принцем Султана Багары. Он приезжал в составе посольства и ухаживал за ней весьма колоритно. Но принц уже женат. Даваж ты. И мог пообещать ей только титул третьей жены. Королю такая сделка очень не понравилась, и он спешно согласился на предложение герцога Свагези. Но за него Левантелия не хочет. И дело не в женихе, герцог довольно богат, ещё молодожав и импозантен, но имеет наследников от первой жены, поэтому правищи герцогине там ей не быть. Так она ещё и править желает, желчно усмехнулся Дарвол. Лично я бы даже псарню никогда ей не доверил. Анви, я иду переодеваться. Нужно ещё кого-то предупредить, что-то подготовить к ритуалу. Не нужно, иди спокойно. Всё будет хорошо. У двери в гостиную жены Вандерт на несколько мгновений замер, собираясь с духом. Начинать разговор при фрейлинах Цинти и ему не хотелось. Нахальные дамочки мгновенно насторожат свои ловушки и будут жадно ловить каждое слово, как сказанное, так и не произвучавшее. Поэтому их придётся выставить. а это равносильно вытаскиванию ежа из кувшина. Но, сколько ни стой, ничего не изменится. Вздохнул он обреченно и медленно открыл дверь. Цинтия не любила резких движений и порывистых людей, они казались ей неотесанными. В комнате властвовал полумрак. Из всех шаров был приоткрыт лишь один, но и при этом скудном освещении Вандерт сразу определил, что сегодня фрейлин тут нет». Цинтия сидела в одиночестве, отвернувшись к темному окну и прижимала к глазам платочек. Регент сразу забыл и про племянника, и про его невесту, и про все на свете. При всех своих чудачествах Плакса его жена никогда не была. Цинни, что случилось? Регент в три шага оказался рядом с ней. «Ван? Ох, светлые силы, как ты меня напугал! Откуда ты взялся?» Нахмурилась она, пряча платок. «Вошел в дверь, откуда же еще?» «Но это не важно», — не дал увести себя в пустые извинения Вандарт. «Я спросил, почему ты плачешь? Что произошло? Твои сороки притащили какую-нибудь глупость? Так я быстро выкину их из замка». «Ты и так уже всех повыбрасывал и позапирал», — упрекнула жена. «Цинни, мы вместе уже тридцать пять лет, и я точно знаю, что плакать из-за фрейлин ты не стала бы. Что произошло?» «Вот, читай», — она вытащила из-за корсажа смятое письмо. Вандарт нетерпеливо сбросил покрывало с ближайшего шара и впился взглядом в записку, явно полученную женой через почтовую пирамидку. Он сам позволил ей неограниченно пользоваться личным артефактом, чтобы хоть немного возместить разлуку с дочерью и внуками. Письмо было коротким и полным отчаяния, видимо ли ранее писала в спешке и под впечатлением от свалившегося на нее удара. неожиданного и оттого ещё более закрушительного. Хотя и можно было предположить, что однажды всё так и случится, но ведь считается, что беда, о которой знаешь, загади не так страшна и может вообще не произойти. Муж их дочери был знатен и имел не очень большой, но стабильный доход с аренды земли и кораблей и долю с прибыли столярной мастерской. От родителей ему досталось ухоженное имение с большим домом и плодоносящим садом, а от дружбы с одним из принцев Пагубная любовь к азартным играм, которую он умел держать в узде и тщательно скрывал от окружающих. Вот только от родни скрыть не удалось. И его младший брат сумел уговорить хозяина дома, в котором жил, сыграть, чтобы скрасить скучный дождливый вечер. Игра продолжалась всю ночь с переменным успехом. А утром Ли ранее узнала, что проснулась в чужом доме, чужом имении, стоящем на чужой земле и на чужой кровати. Её муж, проспавши и припомнив до чего доигрался Ринуса к брату, надеясь, что тот просто пошутил, но был встречен вооружённой охраной. Вернуться к жене он не посмел, отправился к скалам, нависающим над морем, но Лиранняя уже успела немного прийти в себя и велела преданным слугам следить за их уже бывшим хозяином. Теперь она держала мужа под неусыпным надзором и перебралась в доме к няне младшей дочки. Хотя везучий деверь не стал выгонять семью брата, предложив им флигель и пожизненное содержание. "Ну и чего ты плачешь, Цини?" Приобняв жену, Вандерт нежно поцеловал её в щёку и успокаивающе погладил по спине. "Можно подумать, мы с тобой и нищие, или детей у нас очень много. Пиши ей письмо, пусть нанимает удобный дармез, берёт джитишек мужа и преданных слуг и едет к северному перевалу. До Манерго доберутся в дармезе" А там их встретят наёмники с деньгами и всем необходимым. Я немедленно отправлю письмо Таубану. А ты пока надень красивое платье и пойдёшь со мной. Дарвал решил жениться и сегодня им проведут ритуал. Так может мы тогда, заикнулась Цинтия. Дорогой, ну ты же у меня умная женщина. Подумай сама, здесь нас уважают и ценят. Дар никогда ни в чём не откажет и не упрекнёт. А там мы будем просто никому не известными стариками. И ни фрейлен, ни балов в твоей жизни больше не будет. Не упрямся, Эльда, мягко попросила наставница, и знахарка сразу смолкла. Спорить всё равно бесполезно, когда ведьмия говорит с такой интонацией. Вроде и кротко, но под вежливой дружеской улыбкой таится стальная непреклонность. Пойми, чуть виновато заглянула в глаза сестры по гильдии Разанна. Если бы вы провели тайный ритуал, только маги Рейгет Можно было бы сделать всё попросту и быстренько. Но ты захотела пригласить нас и наёмников, а Вашак тут же написал Таубану, и тот уже едет. А может и не один. Ты же не будешь против. А регент позвал жену, потом посоветовался с Анвисом и пригласил советников, которые живут во дворце. С жёнами, разумеется. Всё. Подняла руки Ильда, сдаваясь перед неумолимостью лавины, в которую превратился простой, как она считала, ритуал. Я уже всё поняла. Делайте что хотите и как хотите, только не увлекайтесь особо. Никто не собирается, проворчала Зарина. Мы сами не любим излишнюю пышность, но выдать тебя замуж как бедную сиротку было бы огромной ошибкой. Через несколько часов ты станешь герцогиней, и лучше для тебя и для Дарвола, если все уже заранее будут смотреть на тебя с почтением. Не придётся долго доказывать высокомерным снобам своё право ими повелевать. В темной происки леших прикусила губу Ильда. Футфить, вот чувствовала какой-то подвох. Не хочу я никем повелевать. Кто тебя заставляет? Усмехнулась Велия, раскладывая по столу украшения. Ты будешь делать только то, что захочешь. Но на случай, если вдруг понадобится приказать, лучше иметь репутацию строгой хозяйки, а не тихой служанки. Выбирайте, сёстры, тут всё, что мне понравилось. А ты не скромничила? Вышутило сиренея. Лишнее вернём. Хотя скажу вам по секрету, там даже незаметно, что чего-то не хватает. Это точно не фамильные драгоценности, бдительно щурилась Зарина, рассматривая усыпанные камнями украшения. Нет, до них мы даже не дошли. Там всё по шкатулкам, по шкафам, по сундукам и всё заперто, подписано, пронумеровано. Даже завидно стало. Вернусь домой, заведу такой же порядок. А вот этот венок я взяла для невесты и серьги к нему. Он не подойдёт к платью, мельком взглянула Эльда на переплетение сапфировых и аквамариновых цветов в бриллиантовой росе. Это твоё платье к венку не подойдёт, невозмутимо сообщила Вердения. В сером будешь ходить на завтраки или ужины, а для ритуала мы тебе принесли другое. Спорить нельзя? ехидно осведомилась невеста. Можно, но лучше не тратить время. «Мы уже все обсудили и выбрали лучшее. Просто сиди и радуйся». Ильда и радовалась, пока они дружно расчесывали ей волосы, выплетали несколько сложных коз и укладывали в очень изящную прическу, точно подошедшую под сапфировую тиару, как было написано на шкатулке. Затем невесте вздели в мочке ушей длинные серьги, шедшие в комплекте с диадемой, и осторожно натянули на нее двуслойное платье. Строгая нижняя из голубой парчи с серебристым морозным узором и лёгкая как облачко верхняя из полупрозрачного шифона небесного цвета. Подол юбки струился широкими воланами. Свободные длинные рукава, собранные ниже локтя на шнурок, обрамляли запястья пышной оборкой, отороченной тончайшим белоснежным кружевом. Такой же, только шириной в ладонь и изящным крылом обрамляла строгая до кольте подчёркивая хрупкую нежность незагоревшей кожи. Застегнув алмазные пуговки и последний раз поправив оборки, знахарки набросили на голову названной сестры зачарованное газовое покрывало. Ни один мужчина не должен был увидеть наряженную к ритуалу невесту прежде жениха. Чувствуя себя куклой, без злобного ворчала Ильда, которую выдали на растерзание великовозрастным девочкам, не успевшим наиграться в детстве, Ну не так это и далеко от правды. Посмеивались нахарки, натягивая на неё перчатки и порчёвые туфельки и подводя к зеркалу. Оцени, наконец предложила Разан, наткинув покрывало. Ильда оценила. Минуты две смотрела в хрустальные глубины высокого зеркала, принесённого наёмниками из какого-то зала, и молчала, не находя слов. Ильда, встревожилась её наставница. Тебе что-то не нравится? Всё? «Как это? Все!» — охнула Зарина. «Так не может быть!» «Ну, у вас же получилось!» Горько усмехнулась знахарка, едва удерживаясь от слез. «Это не я! Это такой же обман, как тот портрет! Я не буду начинать семейную жизнь со лжи! Дарвелл такого не заслуживает!» «Я поняла!» — спокойно объявила Виллия, вытаскивая из кошеля небольшой фиал. «Дайте воды!» вот. Выпей два глотка и слушай меня внимательно. Как ты знаешь, я никогда не говорю сёстрам неправды. Мой девиз самая горькая истина дороже сладкой лжи. И сейчас скажу откровенно. Ты не права. Мы тебя ничуть не приукрасили и ничего не добавили. Просто сделали то, что все обычные женщины делают каждый день. А знатные леди так и несколько раз в надень, подчеркнули нарядом и причёской твою природную внешность. Тебя сейчас забивает с истинного понимания резкая отмена нашего главного правила выглядеть строго и скромно. Но это правило у знахарок на каждый день, ради доверия и спокойствия пациентов. А сегодня ты живёшь для себя, для своего избранника и для всех гостей, которые будут разочарованы и огорчены, если обнаружат, что наследник выбрал бледную мышку. Но ведь ты не такая. Ты сильная, смелая, умная и красивая. Просто тебе не было нужды каждый день выставлять свою красоту напоказ ради пустого бахвальства. Вот и сама постепенно забыла, какой можешь быть, если сделаешь причёску и наденешь красивое платье. Именно так, подтвердила молчаливая сирень. Мы всегда знали, что ты очень хорошенькая и удивлялись твоему равнодушию к пудрам и румянам, ведь все девчонки обожают себя украшать, не думая о том, нужной это и меты или нет. А дома я всегда была именно бледной мышкой. Кивнула ей Ильда, еще раз оглядела себя в зеркало и неожиданно озорно подмигнула собственному отражению. «Но Ван верю больше, чем родной матери, поэтому пора идти удивлять моего жениха».